Глава пятнадцатая. Последний трофей. Сезон 2003 «Спартак» впервые за долгое время начинает не в статусе фаворита. Надежда на возрождение исчезает почти сразу. «Спартак» играет плохо, а конфликт между Тервиченко и Романцевым становится публичным. Игорь Робинер Я помню, как перед началом сезона 2003 года мы проводили внутри редакции спорт экспресса «Тотализатор», и я поставил «Спартак» на четвертое место. Я думал, что падение будет, но не знал, что оно будет таким драматичным. Егор Титов. Начался год. К нам пришел Ващук. Он только восстановился после такой же травмы, как у меня. Он мне подсказывал что-то, мы с ним очень много общались, а вместе с нами был Димка Парфенов. У него тоже была тяжелая травма. Тогда казалось, что вот мы все восстановились, и у нас будет хороший год. Классный сезон будет. Но 2003-й только усугубил все то, что было до этого. Андрей Червяченко. Юру Жиркову я Романцеву два раза пихал. Один раз мы его привезли насильно. Он его отверг. Я потом посмотрел на Жиркова еще один матч и говорю, да нет, это хороший парень, и мы его еще раз привезли. И Романцев во второй раз сказал, нет, не годится, гоните его. А я был уверен, что это будет хороший, серьезный футболист. А стоил он вообще две копейки. В 2004 году Жирков перешел из Тамбовского «Спартака» в ЦСКА, в составе которого стал двукратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА, забив гол в финале турнира. Впоследствии играл в «Челси» и «Зените». С 2005 по 2021 год выступал за сборную России. Игорь Робинер В начале сезона был нашумевший матч с ЦСКА, когда «Спартак» на эмоциях неплохо сыграл против своего главного раздражителя, но получил довольно левый пенальти в свои ворота, ведя в счете 2-1. Но в остальном команда стартовала безобразно. Александр Тарханов. Олег Иванович, в принципе, по характеру не любит, когда давление на него оказывается. Он этого не терпит, он лучше уйдет, но никогда не позволит, чтобы на него кто-то давил. Но это черта характера. Он творческий человек. «Но его творчество может проявиться, когда он хозяин, когда никто в спину ему нож не вставляет, никто не говорит, что надо делать. Понимаешь?» Амир Хуслюддинов «Червяченко со своей довольно-таки большой массой денег посчитал, что он может Бога за бороду взять и крутить его в разные стороны». Два медведя в одной берлоге – это очень тяжело. Причем, скорее всего, и Иваныч подливал масло в огонь, потому что пытался вести себя с Червяченко по-старому. А получалось, что он уже разговаривал с хозяином, а сам на тот момент был наемный работник. Андрей Червяченко. Романцев – человек властный. Терпеть чужое мнение он вообще не может. Но одно дело не терпеть чужое мнение в вопросах, где ты целиком и полностью разбираешься, где ты на самой высшей ступеньке стоишь. «А другое — не слушать никого в делах, в которых ты вообще просто ничего не понимаешь. Мне кажется, что ментально он себе в этом отчет отдавал, а эмоционально и психологически не мог с этим справиться. Наверное, до самого конца так и не смог». Леонид Трахтенберг «По характеру романцев неконформист. Он не умеет подстраиваться. И даже под своего начальника он подстраиваться не будет никогда». Если Романцеву возражали в каком-то принципиальном вопросе, говорили, что надо сделать вот так, а не так, он собирал вещи, говорил спасибо и ехал домой. На следующий день на тренировке его можно было не ждать. Он такой человек. Александр Хаджи. Я Червиченко об этом говорил. Я говорю, Андрей, мало того, что мы потеряем тренера хорошего, мы его как человека потеряем сразу, потому что он живет футболом. А если ты его от футбола отстранишь, ему не интересно будет жить. Александр Тарханов. Я тогда работал в «Крыльях Советов» в Самаре, а «Спартак» приехал в Тольятти играть полуфинал Кубка России. И я приехал туда посмотреть, пообщаться. Что-то он такой расстроенный был и говорит, «Садись со мной на лавку, я хочу, чтобы ты рядом на игре сидел». Я отвечаю, «Олег, судьи не разрешат». Он, «Ну где то рядом тогда сядь, чтобы я тебя видел». И стул мне дал. Так я и сидел. Я чувствовал, что ему поддержка нужна была. Игорь Робинер Не было никаких сомнений, что «Спартак» погружается в период тьмы. И сколько этот период продлится, предсказать было невозможно. Егор Титов Для нас это просто было дико. Как можно в «Спартаке» вот так открыто ругаться? Это же не команда первой лиги или второй. Это «Спартак-Москва», чемпион девятикратный. Андрей Червиченко Романцев проблемный человек. Он таким был, он таким и останется. Это человек на своих каких-то комплексах, на каких-то своих сложностях. Человек, с которым ты постоянно в напряжении. Олег Романцев. Все-таки в такой профессии, которую я себе выбрал, много друзей быть не может. Александр Хаджи. Я говорю, Андрюш, а я чувствую, что ты какие-то плетешь интриги нехорошие. Собраться бы вам с Романцевым. Сядьте как мужики, водочки выпейте, морду набейте друг другу, но чтобы Спартак от этого не страдал. Хорошо, все, договорились. Я Ивановича привожу на следующий день. «Часа в два, что ли, они в кабинет заходят. И где-то оттуда часа в четыре, в пять вышли. Обнявшиеся, довольные, все тихо, спокойно. Ну и отлично. Слава Богу, думаю. А потом перед игрой Андрей мне звонит. Ты видел, что он обо мне говорит? Прямо накануне финала Кубка России». Несмотря на провал в чемпионате, «Спартак» выходит в финал Кубка России, где должен сыграть с Ростовом. За день до матча Олег Романцев который крайне редко общается с журналистами, внезапно вызывает несколько съемочных групп в Тарасовку и дает пресс-конференцию, на которой резко критикует червяченко и призывает вернуть клуб в старые добрые времена. Игорь Робинер. К дню финала Кубка России «Спартак» подошел на 13-м месте в чемпионате. Вообще число 13... Тут было таким мистически показательным, потому что команда шла на 13-м месте. И 13 июня раздались звонки из пресс-службы «Спартака» в офисах трех ведущих телекомпаний. Первого канала, РТР и НТВ. Было сказано, завтра ждем вас в 2 часа дня в Тарасовке. Олег Иванович хочет сделать важное заявление. И вот приезжают корреспонденты и операторы. И Олег иварович говорит, в последнее время... В связи с турнирным положением обсуждается тема моего ухода. Но я остаюсь. Я делаю все возможное. А потом прозвучали очень жесткие слова в адрес Червиченко. Андрей Червиченко. Я, честно говоря, малость когда с меня началась программа «Время». Обычно вне очереди были новости, когда умирали генсекретари или что-то такое. Игорь Робинер. Романцев сказал, что он ждал. С приходом нового руководителя Спартак получит то финансирование, которого клубу не хватало, чтобы добиться больших международных достижений. Но эти ожидания не оправдались, и поэтому единственный путь, которым можно пойти, это чтобы каждый занимался своим делом в клубе. Ну, надо отметить, что и при Олеге Ивановиче не все в клубе занимались своими делами. андрей червяченко Когда он вылез на Первый канал, рассказывая о трагической жизни Спартака последних лет, это уже была история не про трансфера и не про Кубок России. Это была история про то, кто останется хозяином клуба. Он уже вступил в переговоры с группой людей, которые хотели залезть в клуб через него. Они ходили, бродили, пытались там поднимать какие-то документы. Через юридические процедуры пытались понять, можно ли вообще оспорить саму собственность спартаковскую. Владимир Бесчастных Там уже пошла ситуация, кто за Червяченко, кто за Романцева. Я, естественно, был за Романцева. Он говорит, выступи по телевидению, есть люди, все будет хорошо, все под контролем. Игорь Робинер Существует такая версия. Кто-то Романцеву сказал о том, что к Червяченко приходил президент Ростова Иван Савиди, его земляк и хороший знакомый, и что Червяченко продал Савиди финал Кубка России за полтора миллиона долларов. И тогда Романцев, подозревая, что игра будет через кого-то сдана, выплеснул в этом заявлении копившийся на протяжении длительного времени негатив. Андрей Червяченко. «Его убедили, что Кубок я уже продал». И после того, как мы этот финал ростовчанам удачно проигрываем, они хотели замутить революцию по смещению самодержавия в народной команде. Но все пошло не по плану. Они не были в курсе, что ростовчанам я отказал. Амир Хуслюддинов. Эта знаменитая пресс-конференция с точки зрения болельщиков была неправильная. Потому что надо было настраивать команду именно на победу, а не вытягивать какие-то проблемные ситуации в клубе. Наверное, иванович слишком эмоционально подошел к этой ситуации. Игорь Порошин. Вот есть человек, который миллион долларов 25 лет заработал. Преисполненный гонора и тестостерона, который хочет все на свой лад переделать. А перед ним Романцев в таком состоянии. И он невольно начинает думать, что если что не получается со Спартаком, то это из-за Романцева. А тот еще собирает пресс-конференцию. Маленький ламповый путь устраивает и говорит, что вот у нас в клубе есть чужие, они поселились тут, расплодились, и вот давайте сплотимся вокруг моей святости. Ну, тогда понятно, какая будет реакция. Уничтожение. Андрей Червяченко. Ну, я посмотрел, насладился. Я почему-то был уверен, что мы обыграем Ростов. У меня не было никаких сомнений, что мы победим. И я уже знал все шаги, которые сделаю после нашей победы. В финале Кубка России «Спартак» побеждает Ростов 1-0 благодаря голу Егора Титова, главного символа эпохи Романцева в составе «Спартака». Но тренер даже толком не празднует успех. Егор Титов. Перед матчем я сказал, что мы играем за Олега Ивановича Романцева, и эта победа для него. Нам всем казалось, что мы так продлеваем его жизнь в «Спартаке». Амир Хуслюддинов. Я надеялся, что если Иваныч возьмет кубок с большим преимуществом, то ситуация может перевернуться. Но мозгами я понимал, что нет. Андрей Червяченко. Мы выиграли, и это была победа Романцева как футболиста, как спортсмена, как тренер Но я не думаю, что это была его победа как человека. Александр Хаджи. Когда игра закончилась, ребята все стали обниматься, целоваться. И вот пришла пора фотографироваться, а Романцева нет. Он тихо ушел, даже не попрощался ни с кем и не стал фотографироваться. Он просто показал всем видам, я сделал свое дело. Мавр сделал свое дело, Мавр может уйти. Андрей Червяченко. Я с Романцевым не пересекся на матче с Ростовым, я специально так сделал. Дождался, пока они отпразднуют в раздевалке, отхлебнут шампанского. Когда он уйдет, спустился поздравить команду. Я не собирался даже попадать с ним в кадр в этот день. Когда мне сказали, что он ушел, я спустился. Мы там с ребятами пообнимались, шампанского я хлебнул. По-моему, мы его даже тогда сломали, этот кубок. Ну и все. Я приехал домой, даже не отмечал, не праздновал. Желания никакого не было. Потому что я знал, что будет на следующий день. Егор Титов На следующий день я прочел интервью Андрея Червиченко. Он там говорил, если бы мы проиграли, то я бы сразу ушел. А если мы выиграем, то я убираю Романцева. В принципе, получается, я и похоронил Олега Ивановича. Леонид Трахтенберг. Когда я не увидел Романцева на банкете по поводу выигрыша Кубка в 2003 году, я даже пожалел о том, что принял приглашение Егора Титова туда прийти. Но там был один момент, когда я понял, почему они не сработали с Червяченко. При том, что червяченко совершенно не глупый человек и многого добился в этой жизни. А увидел я следующую картину. червяченко президент клуба, объясняет воспитаннику клуба Данишевскому, способному мальчику, как надо правильно бить шведой в таких цивильных ботинках. А Данишевский внимательно слушает. И тогда я поймал себя на мысли, что Романцев сделал все правильно. Почти сразу после победы в кубке червяченко увольняет Романцева. Евгений Селеменев Было понятно, что после финала Романцева уберут, потому что он пошел в банк Он публично выступил против Червиченко, которому перед этим отдал всю власть. Для меня этот факт был совершенно очевиден. Даже если Романцев выиграет, толпы болельщиков не выйдут на улицу в его защиту и не свергнут тирана Червиченко. Было четкое ощущение, что это последние дни Романцева в «Спартаке». Владимир Бесчастных. Когда он выиграл кубок, я только обрадовался, что сейчас все будет нормально, как он подает в отставку. А я до конца был уверен, блин. Тем более, что там болельщики очень сильно были возмущены. Мне кажется, Ивановичу стоило только слово сказать, и все. Червиченко же с охраной ездил. У него два взвода автоматчиков было. Андрей Червиченко. Это была игра ва-банк, он в ней проиграл, и поэтому он ушел. Мне его абсолютно было не жалко, когда он уходил. На следующий день, когда я приехал на базу, обо всем этом говорить, я не то что не расстраивался, во мне немножко даже кипела победная злоба. Я приехал в Тарасовку и сказал ему, что он здесь больше не работает. Егор Титов. На следующий день у нас было собрание в Тарасовке, все все понимали. И вот пришел Олег Иванович. Он пришел в нашу великую девятку, комнату под номером 9, где у нас были все разборы. Конечно, тишина была гробовая. Я, как всегда, сидел на первом ряду, видел его усталость. Эмоций уже не было, но он держался достойно и объявил буквально каратенчика, что у вас будет новый наставник. Имейте в виду. И пожелал нам всем удачи, как это обычно делается. Сказал, что на этом жизнь не заканчивается. У вас у всех контракты. Работайте, парни. Игорь Рабинер. Уволив Романцева, Червяченко сказал, что наш тренер превратился в маленькое олицетворение Бога на земле, которому слово не скажи, никогда не покритикуй. Который на все обижается, на все оскорбляется и так далее. Мне врезалась в память именно это выражение Червяченко. Маленькое олицетворение Бога на земле. Леонид Трахтенберг. Сказать, что он просто ушел, неправильно. Правильно сказать, он вынужден был уйти. У него не было альтернативы. Романцев не мог прийти к Червяченко и сказать «Андрей Владимирович, давайте забудем все к чертовой матери. Выиграем сегодня кубок, впереди новые игры. Как видите, я еще что-то могу в этой жизни. Давайте поработаем еще немножко». Он не такой человек. Андрей Червяченко. Изменить свое мнение? Даже ядерный взрыв бы этого не поменял. Егор Титов. Я уверен, что футболисты хотели добра как клубу, так и лично Романцеву. И большинство было за него, если не все. Я на него смотрел и не верил, что он заходит, чтобы с нами попрощаться. И буквально через пять минут уже другой человек сидел перед нами. Я пытался собрать этот кубик Рубика, но не получалось у меня никак. Какая-то опустошенность была. Я сразу вспомнил момент, как убирали Тихонова. Как тогда было больно, и сейчас тоже было больно. Сергей Белоголовцев. Вот знаете Герострата, да? Герострат, который которой сжёг храм Артемиды для того, чтобы прославиться. И тогда решили, давайте просто вычеркнем его имя отовсюду, чтобы этот негодяй всё-таки не смог стать известным за счёт того, что он сжёг храм. Но всё равно его имя как-то просочилось через толщу веков. Так вот, Червяченко — это прямо Герострат для Спартака. И это был такой удар, от которого Спартак долго не мог оправиться. Андрей Червяченко Если говорить про мою роль в истории Спартаковской, злодей я или не злодей? Ну, честно говоря, Мефистофель – злодей? Злодей. Но о нем же все знают. Игорь Робинер Уход Романцева воспринимался как конец эпохи. Мало кто сомневался, что впереди Спартак ждет что-то хорошее. Но было ясно, что это хорошее наступит не скоро. Придется потерпеть и помучиться, прежде чем это хорошее начнется с какими-то другими, новыми людьми. Олег Романцев Главное, я вовремя почувствовал, что сейчас будут руководить деньги, а не футбол. Поэтому я спокойно ушел и никому никаких претензий не имею. Уход Романцева из «Спартака» – важнейший рубеж в истории российского футбола. Самый успешный тренер в истории России уже через два года завершит карьеру. А «Спартак» снова выиграет чемпионство лишь через 14 лет. Это прощание с эпохой. Виктор Гусев «Может быть, это даже хорошо в каком-то лирическом смысле, что мы не увидели умирающего льва, который проигрывает один чемпионат за другим. Может быть, он и сам это тоже понял». Амир Хуслюддинов «Иваныч сам со Спартаком планку высоко задрал. Стал заложником своих же побед». При нем же была реальная игра. Вот эти короткие стеночки, забегания, все время мяч в движении. Это действительно восхищало болельщиков. И многие в девяностые годы начали за «Спартак» болеть именно потому, что «Спартак» играл, а остальные мучились на поле. Александр Тарханов. Когда разговор касается «Спартака» и какая-то критика идет, он уходит сразу. Даже когда он уже не был тренером. Был момент, мы «Спартак» обсуждали, и один друг наш говорит, «Ну что там «Спартак»? Это ни о чем». Он сразу обиделся, ушел. Для Олега Ивановича «Спартак» это все. Не только был, но и сейчас есть. Он до конца жизни будет «Спартаковцем». Юрий Заварзин. Он же не только со «Спартаком» расстался. Он вообще расстался с футболом, по большому счету. Василий Уткин. Эпоху меряют трофеями. Романцев ушел на следующий день после того, как проиграл последний свой трофей в «Спартаке». Нет, я не хочу ставить под сомнение то, что Романцев пересидел. Просто тот, кто принимает команду после такого длительного периода успешной работы одного человека, обречен на неудачу. Кстати, в «Манчестер Юнайтед» после Фергюсона было ровно так же. Вадим Лукомский сравнение Романцева с Фергюсоном с одной стороны уместны и комплиментарны, но с другой стороны не совсем точны. Фергюсон на самом деле всегда имел такого скрытого главного тренера, своего помощника, а сам выступал в роли очень тонко видящего наблюдателя. Он даже не выходил на некоторые тренировки из своего офиса, но всегда следил за общим процессом. А Романцев все делал сам. То есть он был и тренером на тренировочном поле, и президентом в офисе. Поэтому мне кажется, что вероятность выгорания у него была намного более высокой, чем у того же Фергюсона. Виктор Гусев. Не хочу сказать, что Романцев тренер для какого-то определенного периода футбола. Но получилось так, что он полностью все выбрал из своей эпохи. Все взял. И потом все этой эпохе отдал. И в каком-то смысле его время... Может быть, это обидно прозвучит для Олега Ивановича, но он вряд ли знал схему игры Баварии и мог анализировать ее так, как Леонид Слуцкий или кто-то из нынешних тренеров, которые знают каждого футболиста. Романцев плясал от нашего футбола, от своих знаний, от своих игроков. Когда он что-то говорил о зарубежном футболе, он не так часто называл фамилии. Он говорил «Вон у тех девятый номер, в Мадриде десятый номер». Может, он просто себя не утруждал, чтобы запоминать это, но говорил именно так. Андрей Червиченко. Вспомните, сколько гениев закончили ничем. Может быть, совсем не рядом, но мне почему-то именно такой образ в голову пришел. Как закончил свою жизнь Гауди? Вы посмотрите на этот собор в Барселоне, а потом вспомните, что его трамвай задавил. И вообще думали вначале, что это какой-то лошара, нищеброд валяется на улице. Потому что все, запал гения закончился. Так и здесь. Но ты не можешь больше. У тебя нет материала, с которым ты привык работать. Василий Уткин Феномен гениальности Романцева заключается в том же, в чем и феномен его итогового падения. То, что мы называем выгоранием, это на самом деле всего лишь способ эксплуатации таланта. То, как ты его эксплуатируешь и приведет к его окончанию. Собственно, когда Романцев принял «Спартак»? В восемьдесят м году, если не ошибаюсь. Это был срок Срок Романцева, после которого заканчивалась гарантия батареек. Игорь Робинер Скажем так, романсов привык к одной системе координат в футболе, а приход другой системы координат он не принял. Это одна из двух причин наряду с эмоциональным выгоранием, из-за чего Романцев в районе 50 лет ушел из профессии, а дальше уже наблюдал за всем происходящим со стороны. Игорь Порошин Романцев действительно очень большой человек, каким бы он ни был слабым, жалким, нелепым. Очень большой человек в смысле вот этой амплитуды. Сколько он мог взять, сколько ему было дано, и как много, и как быстро он все это растерял. Он же был, по-моему, 50-летний мужчина, по нынешним стандартам в нашей цивилизации вообще молодой еще. Все может. А он в конце своего тренерского срока напоминал старца. Олег Романцев. У меня была хорошая карьера, но можно было сделать лучше. Оглядываясь назад, я признаю и чувствую, что мог сделать по-другому. Раз что-то не получилось, значит, что-то я не доделал. После любого проигрыша я копался в себе и часто не находил причину. Вроде все я сделал. Потом думаю, но ну, если бы все сделал, мы бы выиграли. Значит, не докопался я в себе. Сергей Белоголовцев. Я думаю, что в итоговом крушении Спартака не может быть лишь один человек виноват. Можно сейчас нарисовать хвост Червяченко, рога и повесить на стену его портрет. И написать внизу «Дьявол». Можно так сделать, но это будет нечестно. Просто «Спартак», как некая организация, не смог вовремя перестроиться. Не сумел найти нужные рельсы. Просто не удалось найти кризис-менеджера нормального. Вот и все. И может быть не одного, а нескольких. вадим лукомский Мне кажется, что Олег Романцев, в принципе, был не из тех тренеров, которые способны генерировать и вдохновлять большое количество последователей. Он явно представитель той школы, когда тренер просто действует на своем понимании, как лучше раскрывать качество конкретных футболистов, благодаря опыту, какому-то наметанному глазу. Вещи, которыми руководствовался Романцев, немножко от природы. Я думаю, можно даже резюмировать, что Романцев — это не про систему а про дух. Но в то же время надо понимать, что дух в этой интерпретации — это не что-то такое абстрактное или даже ругательное. Это просто такой необычный, уникальный набор его методов, которому действительно тяжело обучить. Игорь Порошин. Он абсолютный герой расхристанной России. Расхристанной в том смысле, что какой-то несобранной, расстегнутой, странной, порывистой, кривой, страстной, обидчивой, нелепой но во всей, так сказать, обнаженности человеческой натуры. Понятно, что это не могло больше длиться. Появление Путина в 99-м году, ну, это история про дух времени. Все, пора застегнуться. Пора перестать лицедействовать публично. Ровесник Романцева Валерий Газаев как раз-таки великолепно в эту новую систему встроился, в номенклатурный капитализм, и даже сделал карьеру депутата. Хотя раньше этот человек бросался на судей, вел себя просто как последний гопник. А оказалось, что это поведение было просто его стратегией. Он вполне себе структурированный и рациональный человек. А романцев нет. Сергей Белоголовцев. В годы, когда создавалась новая страна, новые отношения, новая идеология, такая команда не могла не появиться. Нам, болельщикам, повезло, что она называлась «Спартак». И это было не только про спорт, это было про любовь. Это было про гордость за страну, это было про единение людей, это было про противостояние хаосу. «Спартак» давал такой заряд радости и счастья, что это серьезно влияло на жизнь. Мои дети болеют за «Спартак». По-другому и быть не может. Недавно один мой друг, тоже «Спартаковец», зашел в комнату к дочери и увидел на стене красно-синий армейский шарф. Он чуть на этом шарфе не повесился. Александр Вайнштейн В 90-х годах ничего не было, и казалось, нет полей, надо сделать поля, нет баз, надо сделать базы. Должны прийти большие деньги, западные тренеры, западные методики, вот они придут, и все будет хорошо. А потом это все появилось, а хорошо не стало, где-то стало даже хуже, потому что футбол это метафизика, там есть что-то, что невозможно понять. Игорь Порошин Тот «Спартак» был похож на 90-е годы в их романтическом представлении. Есть же такой современный феномен, когда зумеры пляшут под похабную музыку тех времен. Они чувствуют в ней пульс какой-то другой планеты. Для них это Алена апина или группа «Руки вверх» превращаются в чистую абстракцию, потому что они никак не связаны с сегодняшней реальностью. Вот тот «Спартак» был похож на русскую поп-музыку 90-х, но он был лучше, потому что та поп-музыка была чудовищно провинциальной, а «Спартак» в своих высших точках становился всемирным явлением. Дмитрий Ананка. Знаете, вот сейчас подходят ко мне уже взрослые дядьки и говорят, «Дим, спасибо тебе за наше счастливое детство». Я начинаю думать, так... Это ж сколько мне лет уже. А этот дядька спрашивает, можно я тебя обниму? Представляете, и это на протяжении многих лет в любом уголке нашей страны. Леонид Трахтенберг. Когда иностранные тренеры, которые попадают в «Спартак», приходят в музей с женами, они останавливаются у стенда, где перечислены достижения. И все как один переспрашивают потом про Романцева. Это один человек выиграл? Амир Хуслюддинов. Если описывать Иваныча одним словом... Легенда. Если описывать двумя словами, великая легенда. Василий Уткин. Романцев, безусловно, лучший тренер в российской истории. Игорь Робинер. Это человек, который выиграл 9 чемпионатов, 4 кубка, трижды вышел в полуфинал Еврокубков. То есть количество трофеев и достижений Романцева можно перечислять очень-очень долго. Есть Романцев, есть трофеи. Нет Романцева, нет трофеев. Все очень просто. Олег Романцев. Когда стадион скандировал «Спартак чемпион», когда Шмаров забил Киеву, когда мы забили три гола Аяксу, когда стадион Барнабеу аплодировал стоя, это не пережить, даже если у тебя 200 метров яхта или 10 самолетов. Им такого счастья не пережить. Как мудрецы говорили, если ты выбрал профессию по душе, ты ни одного дня в жизни не будешь работать. Вот я ни одного дня в жизни не работал. Я получал удовольствие. Делал все с удовольствием. Проигрывал, выигрывал. Это все мое. Так что я не работал. Я получал удовольствие.